Глава 2. 3 июля, утро вторника. Следующий день после уведомления, приведшего все школы магии в недоумении и хаос. Город Сатиура, старые префектуры и бараки. Кабинет командующего бригадой 101. Генерал-майор Саэки Хироми вызвала к себе командира отдельного магического батальона, майора Кадзому Хурнобу. Генерал-майор Саэки, женщина-командующий, которой в этом году исполнилось 59 талантливый штабной офицер из-за серебристого оттенка седых волос, заработавшее прозвище «Серебряная лиса». Но, с другой стороны, на первый взгляд она выглядела как добрый директор начальной школы. Далековато от образа лисы. В JSDF она также была известна за сильную критику десяти главных кланов, однако у неё не было эмоционального противостояния или физиологической ненависти к волшебникам. Она просто с повышенной насторожностью относилась к слишком независимым от национальной обороны и частным структурам вроде десяти главных кланов. Поэтому в Саеке видели политического соперника Кударетсу, но с первого взгляда это не было очевидно. С Казама она познакомилась ещё на Великой Индокитайской войне. Великий Азиатский Альянс продвигался на юг. Для того, чтобы захватить весь Индокитайский полуостров, Казама проигнорировал планы высшего командования GSDF и прямо вмешался в войну. Благодаря партизанской тактике вторжение Альянса удалось остановить, вовлекая USNA и Новый Советский Союз, и, наконец, вынуждая Альянс отступить, не достигнув своих целей. А за свои действия Казама был провозглашён мировым экспертом боевых операций в джунглях. Но именно Саеки, в то время информационный аналитик главного командования GSDF, помогала почти полностью изолированному и беспомощному Казаме разведданными и оперативными планами обеих сторон, Именно она стала причиной его военных успехов. За несанкционированные действия на Великой Индокитайской войне тогда Казами приказывали секретно вмешиваться в продвижение Альянса, хотя часть секретно была вычеркнута под предлогом несанкционированных действий. Казаму лишили повышения, но Саеки не осуждали за её поддержку, как официально, так и неофициально. Её осыпали похвалами, и даже Верховное командование было впечатлено. Через четыре года, как раз после обороны Окинавы, Планы Саэки вылились в создание бригады 101, ей дали звание первого командующего. Потом она вызвала Казаму, застрявшего в звании капитана, сделала майором и дала ему в командование отдельный магический батальон. Подобные взаимодействия были редкостью для этих двоих, но это лишь укрепляло связь между ними. Хотя у них был совместимый характер, и они оставались хорошими друзьями, между собой они сотрудничали как командиры и подчиненный. Задачи бригады 101 заключались в испытании тактики с использованием магии и нового магического оборудования. Их целью было создание магической силы, независимо от десяти главных кланов. И Казама с его батальоном был ключевой частью этого. Так что вполне понятно, что Саеки и Казама держались вместе. И в этом кабинете командующего они двое могли свободно говорить о совершенно секретных готовящихся военных операциях. Майор Казама... «Вы знаете о больших изменениях в национальных играх доброй воли школ магии, турнире девяти школ?» – спросила Саэки, начав тем самым их утренний разговор. «Были ли соблюдены все формальности при принятии этого решения?» В свою очередь поинтересовался Казама и с тревогой кое-что вспомнил. «Небольшой магический талант у Саэки есть, но она не волшебник. Она хорошо известна за включение магического фактора в стратегическое планирование и использование его на тактическом уровне» но у неё не должно быть никакого интереса к небоевому магическому турниру. «Похоже, майор, вы ещё не слышали. Вчера во все магические школы пришло уведомление», сказала сидящая Саеки и передала документы Казами, а воль настоящему перед ней. Она считала обязательным для себя передать ему документы из настоящей бумаги, чтобы её рукописные заметки не утекли в сеть. Но, казалось, это была больше привычка практичной Саэки. Кабинет заполнился звуками перелистывания бумаги. Казама, очень быстро достигший последней страницы, поднял голову. В его взгляде читался вопрос. «Что думаете?» — спросила Саеки. Похоже, до насущного вопроса они ещё не дошли. Решил он подтолкнуть Саеки, ничего бы не добился. Так что Казама решил просто следовать за ней. «Это бескомпромиссный военный режим тренировок». «Я сомневалась, что вы это скажете, но я с вами согласна». Саеки нажала кнопку на краю стола, будто что-то вспомнив. Со стены высунулся складной стул, начал двигаться и остановился у Казама за спиной. Саеки указала ему сесть. Похоже, это был сигнал, что разговор будет долгим. Казама поклонился, развернул стул и сел перед Саеки. «Изменение этого года – прямое следствие прошлогоднего инцидента в Якогаме. JSDF хочет подтвердить эффективную боевую силу волшебников, поэтому они подталкивают развитие способностей в этом направлении. Думаю, это Лебома понятно». Саэки кивнула, затем продолжила. Японская магическая ассоциация показала лишь видимость сопротивления этому требованию JSDF. Казама с интересом посмотрел на Саэки. «Этот старик никак не сопротивлялся?» – спросил он. Саэки чуть улыбнулась. «Старейшна Куда не возражал», – ответила она и убрала улыбку, затем быстро сменила тему. «Генштаб требует от нашей бригады помощь в турниру этого года». «Не приказывает, а требует», – Скорее согласился, а не переспросил Казама. Да, нужно учесть, что они потребовали лично от меня, а не от бригады. Могу их понять. Даже генштаб знает о том, что Саеки критически относятся к десяти главным кланам и о статус-кво подконтрольного им магического сообщества страны. Запросить помощь турниру девяти девятишколу, командующего бригадного уровня, определённо давление. Давление на Саеки и спонсоров турнира из Японской магической ассоциации. Магическая ассоциация занимала жёсткую позицию против JSDF, и, похоже, генштабу надоело. Наконец-то. На первый взгляд слова Сейки звучали как жалоба, но Казаме было совершенно ясно, что даже генштаб наконец начал понимать, что просить помощи у десяти главных кланов рискованно. Когда Сейки услышала этот правильный ответ, у неё на лице появилось удовлетворённое выражение. «Я собираюсь ответить на их вызов». Казама напрягся, ожидая приказа выдвигаться. Однако я не посылаю отдельный магический батальон. На время проведения турнира твой отряд будет находиться в режиме готовности. Приказала Сэйки не выдвигаться, а находиться в режиме готовности. Вас понял. Батальон будет ожидать дальнейших приказов. Застегнутый врасплох, Казама ответил заметно медленней, тем не менее он повторил приказ вполне по военным нормам. Ещё одно. Указав Казаме, который собирался встать и отдать честь, снова сесть, Сэйки ещё раз сменила тему разговора. Старейшина Куда не только не противостоял изменениям соревнований, но и, казалось, отнёсся к ним очень положительно. Не то, что сменила, вернула назад к реакции Куда Рэдсона и изменения соревнований турнира девяти школ. Я слышала, что старейшина Куда проявила сильный интерес к одному из новых соревнований – к Россу с препятствиями. Он сказал, что раз правила изменились, то все могут присоединиться, а не только выбранные игроки. Даже маршрут был удлинён и расширен согласно его пожеланиям. Довольно неожиданно. Кросс с препятствиями настолько трудная тренировка, что даже боевым волшебникам армии пришлось бы попотеть. С удлинением маршрута риски потерять свои силы увеличиваются ещё больше. Казама знал, что на самом деле старик не хочет видеть, как молодые волшебники становятся жертвами военных, а вот почему история Саэки показалась ему ещё более неожиданной. На этот раз это походит на предательство Куда, который всегда агитировал за то, чтобы прекратить обращаться с волшебниками как с оружием. Но, учитывая кто он, всё должно быть не так просто. «Хотите сказать, за этим что-то стоит?» — спросил Казама, поддавшись импульсу. «Должно стоять, да, майор?» Но если чуть подумать, это будет очевидно. Если учесть, почему Куда борется за то, чтобы волшебников прекратили считать простыми жертвами военных и оружием, то станет ясно, что старик так просто не переменится. И последнее. Хотя эти новости для вас будут не такими уж и хорошими. Казама, который углубился в свои мысли... Снова насторожился, потому что услышал зловещее предисловие. Семья Фудзибайеси заодно скуды. И похоже, они что-то планируют накросс препятствиями. Так вот, почему мы в режиме готовности. Помощница Казамы, Фудзибайеси Кёка, была из семьи Фудзибайеси. Он не считал, что ей нельзя доверять, но того, что она их родственница была достаточна для Саеки, чтобы убрать Казаму из этого дела. Верно. И Саеки не скрывала, что его догадка попала прямо в точку. «Разумеется, если будет необходимо, ваш отряд начнёт действовать. Присмотрите за Фудзибаяси в том случае, если будете выдвигаться». Саеки не только не скрывала, но и приказала Казаме следить за Фудзибаяси. «Есть, мэм». Казама не жаловался. Одно дело доверить людям, и совсем другое – готовиться к неожиданностям. Покинув кабинет, Казама подумал не о своей помощнице, а о своём временном внештатном подчинённом, о особом лейтенанте Аагура Руэ, другими словами, от ацы. Следует ли на него полагаться? Он ведь, скорее всего, присоединится к турниру девяти школ, который превратился в эксперимент. Саеки не упоминал о мобилизации особого лейтенанта Угура, так что, наверное, пока ему разглушить информацию не стоит. К тому же, пока им не приказали выдвигаться, он просто простой и гражданский. Однако его младшая сестра без сомнений будет участвовать в том соревновании, если опасность будет угрожать сестре, которую он слепо обожает, даже если всё закончится лишь попыткой. Даже если учитывать, что это наверняка приведёт к трагедии... Нет, катастрофе. Закрывать глаза на это просто безумно. Казама не мог так не подумать.